Глава 13. Адела. Жизнь в Тайнограде. Что-то высшее часто над горами летают. Лидора, мать Тила скоблила картофельный клубень каменным овощным ножом. Я готовила салат, нарезая огурцы, томаты и зелень крупными кусками, как тут принято. Мы с Хауром жили внутри скал почти два семидневья. Приняли нас тут с осторожностью. Но жрец удивительно сходился с людьми и полукровками. Каким-то образом он сумел вызвать уважение и привязанность среди местного населения. А ведь оно даже не отличалось почтением к нашим демиургам. У жителей Тайнограда была своя религия. Они верили в легенду, не признанную официальными жрецами ни одной из чистых рас. Как будто бы смешиваться между собой стали первыми несозданные демиургами перволюди. Сначала Фенемола Солоним изменила мужу с Айсо Эрлом, богом эльфов, и у них родился сын, бог-полукровка Редлер. Узнав об этом, гард Солоним от горя соблазнил Симону Дайерт. От этой связи появилась дочь Сидиола. Вот и мы поклонялись полукровке, к которым мы попали. «Какой ужас!» — делилась я своими впечатлениями о странном и дерзком веровании с Хауром. Разве возможно, чтобы Финимола изменила своему божественному супругу? Люди верят во всякое, если оно способно примирить их с собственным существованием. Туманно отвечал жрец, но при этом странно улыбался. Знаешь ли, одна из легенд происхождения демонов Грау гласит о том же. Только, как видишь, здесь их почитают. И ты так спокойно говоришь об этих возмутительных вещах? О том, что Финимола... У Демиургов своя мораль. Пожал плечами жрец. Но хорошо, что здешние нравы чужих жен уводить не разрешают. Сперва за мной пытались ухаживать некоторые местные, но мы с Хауром продолжали притворяться супругами и меня оставили в покое. Правда, нам пришлось ютиться в одной комнате, как мужу и жене. но удивление, жизнь внутри выдолбленного в скалах города оказалось удобно обустроено. Наша спальня напоминала пещеру. Ниша, пробитая внутри горы, с окошком вовне, завешенным шерстяной шторкой. Был даже подоконник, тоже каменный. На нем стоял внушительный горшок с толстолистным растением. Лучи ипиро, разумеется, не проникали к нам, но цветок получал свет из специального диска ипиро. Плоский тончайший круг, сделанный из кристалла, полностью воспроизводит все свойства светила, позволяя развиваться и растениям, и домашнему скоту комнатки, или как их тут именовали ячейки, были скручены в семейнике. Нам нашлась ячейка рядом с ледорой. Она пустовала, потому что и тело в ней гостил даже не каждый зепер, а когда навещал мать, ночевать оставался редко. Однако ячейка за ним оставалась. У нас с ледорой и ее дочерью Айри была общая кухня с очагом, каменной столешницей и ледником. За каждой семьей числилось некоторое количество скота, Были делянки с растениями. Тут тоже имелось разделение по родам и состоятельности. У Лидоры достаток был средний. Ее бывший любовник дал отступные, прежде чем выгнать из города. Она на те деньги купила двух коров, двух коз, петок кур и огороженный каменной оградой участок размером с три раскинутых платка. Достаточно, чтобы разбить грядки. Питание у них было. В остальном же семья жила скромно, хоть сын иногда и подкидывал ей со своих заработков. Одежду делали сами или выменивали. Те, кто не боялся выбираться в Даэру, закупались на рынке, а потом торговали в Тайнограде. Постепенно мы с Хауром вливались в ритм жизни города в скалах. Он, как оказалось, был очень мастеровым человеком. Я же осваивала простые умения, стараясь не выдать своего происхождения. Вот и сейчас помогала готовить Лидоре. Иногда бывало по два-три зепера их не видать, а нынче что ни день то дракони патруль туда-сюда. Что-то они ищут у нас. Уж не вылез Хауром им понадобились. Я вздрогнула. Сомнений не было. Нас выслеживают. Только почему в страшных горах? Кто их надоумить мог? Да ты не бойся, Деле. Даже если и тебя не ищут, пути им сюда нет. Город наш заговоренный, сюда только привезти можно, а найти никак. «А если предаст кто?» — встревожилась я. «Тогда изменнику не жить, проклятие его найдет, Иссушающий черный огонь. Его секрет своим потомкам передал сам Редлер, отвергнутый бог полукровок и граунимов. Граунимы — это потомки смешанных уже между собой. Но и Тило привёл нас сюда, — вспомнила я. Как проклятие отличает тех, кто именно предал?» Так тот, кто изменщик, он сам это знает и запускает собственную казнь. Никак этого не избежать. Ваши колдуны очень сильны. Мне даже не верилось, какая мощная темная магия жила внутри гор. Но есть, конечно, слабые места. Вздохнула вдруг женщина. Проводника и обмануть могут. Поэтому очень я волновалась, когда Итил у вас привел. Но обошлось вроде. Спутник твой надежный. Грешно признаться. Я и сама под такого муж не отказалась. Повезло же тебе, Делла». «И правда, повезло», — согласилась я. На камнях запекались корнеплоды и кабачки, выращенные на делянке Лидоры. Сверху капал сок свертела, на котором доходили куски курицы. Аппетитный дух, что шел из жаровни, смешивался с запахом хлеба, что пёкся на соседнем камне. Чат от готовки уходил в трубу. «И не видно дыма снаружи?» — спросила я Лидору тут сотни семей каждая готовит у нас черная вентиляция хитро к болотам выведена выглядит будто испарение просветила меня хозяйка вот вы где хаур появился в дверях кухни а я помогал старости загон для скота укреплять и новостей наслушался это откуда оживилась ледора да внук староста из доэра накануне вернулся на заработках был и точно — вспомнила женщина. — Почитай, три семидневья его не видели. И что говорят в Даэре? — Об Эмидере недоброе судачат. Хаур пристально смотрел мне в глаза. — Имидера. Здесь, в Тайнограде, приграничие называли исключительно этим древним именем. — А что такое? — испугалась я. — Да урожай в Гардии весь загублен. После того, как Драторины сожгли почти весь город. Народ истощен и полон возмущения. Король Атейн все еще где-то скрывается. И самое паршивое там почти весь скот пал от хвори. Да, не простой, она на людей перекидывается. Я чувствовала, как по спине ползет мороз. Приграничье совсем плохо. Гардия, которую так еще и не успели отстроить, на грани вымирания. Хаур не зря это рассказывает: мне нужно быть дома вместе с артефактом. После ужина мы с Хауром отправились в свою комнату пещеру. Жрец задернул полок на пороге и провел по нему рукой, шепча что-то. Прислушавшись, я поняла, что язык этот мне неизвестен. Что ты делаешь? Навожу чары непроницаемости. Наш разговор не услышат». Я была очень удивлена. Не знал, что ты владеешь такой магией. И вообще, надо сказать, мне о тебе мало что известно. Ты знаешь главное. — улыбнулся Хаур, потирая заросшую седой щетиной щеку. «Я жрец, которого ты привыкла видеть при храме с детства». «Откуда ты родом?» Этот вопрос вырвался сам с собой. «И на каком языке твое заклинание?» «Издалека Адела, ответил жрец, и его светлые глаза вдруг потемнели. «Из такого далека, что даже с самой высокой горы не видать». «Ты ведь давно поселился в Гардии. Наш храм приводил в порядок». «Ты был, когда мой отец вернул артефакт магики в Эмидеру?» «Нет, принцесса». Но появился вскоре после этого. Наблюдал за тем, как меняется жизнь гардии с обретением святыни. И, увы, не уберег молодого короля от ошибки. «Он бы тебя не послушал. Или обратил на свою сторону?» Грустно сказала я. «С Матиасом говорил сам гард Гарцеланим». «Что?» Хаур удивился и свой вопрос выкрикнул. Лицо его исказилось. Я. Не могло такого быть, принцесса! Говорю, о чем сама слышала. Когда Матья осмолился, он услышал голос Демиурга, говорящий: Ты должен спасти честь солонимов. вернее реку Фенемола своему племени. Какой бред! Не мог гард Солоним ему такое сказать. Хаур выглядел раздосадованным. Не ревнует ли он свое божество? Действительно, как такое возможно, чтобы с ним. Старшим жрецом Демиург не стал говорить, а молодому королю откровения свои подарил. Из уважения к Хауру я решила вслух этого не говорить. «Ты что-то сообщить мне хотел?» — перевела я беседу. «Скорее о планах тебя спросить». «Твоих?» — Хаур опустился на каменный стул. «Видела я взгляд твой, Аделла, когда ты услышала о бедах в Эмидере». Я кивнула, понимая, о чем он. «Нам нужно придумать, как вернуться домой?» И спасти Гардию. Люди болеют, умирают. В моих силах помочь им, используя артефакт. Дала, хрипло произнес жрец. Ты и так недавно его использовала. А чтобы спасти Гардию, тебе придется еще больше слиться со святыней. И она отберет у тебя силы, молодость, жизнь. Ты мне это не раз уже говорил. И еще повторю. Десять лет назад, еще когда ты была малышкой. Артефактом воспользовались, чтобы справиться с засухой. Его дали стихинику Слабенькому, но какой уж есть. Помнишь его? Это илтинор. Старик илтинор? Тогда ему и тридцати не было. А сейчас выглядит дряхлым стариком. Это верно. Потому что силы демиургов слишком мощные для человеческого тела. Оно сгорает изнутри. Но ведь со мной все в порядке, Хаур. Два года назад я зарядила здоровьем «Все родники и озёра приграничья». Отец сказал тогда, будто бы я повзрослела на несколько лет. «Да, возможно, я выгляжу старше своих восемнадцати, но никак не старухой». «Да, это удивительно». Жрец чуть улыбнулся. «Просто ты еще молодая девочка и пышешь энергией. Но это не значит, что нужно дальше испытывать судьбу». «Хаур, если я стану долгожительницей, но при этом погибнет Приграничье? «Зачем мне это долгое существование? Я хочу исполнить свое предназначение. И не переубеждай меня!» «Так я и думал», — вздохнул Хаур. «Сначала хотел скрыть от тебя известия или смягчить их, но потом бы ты все равно все услышала. Поклонников у тебя тут немало. Кто-то да проболтается». «И что же делать будем?» — не отступалась я. «Искать того, кто нас доставит до Эмидеры». У меня еще осталась пара твоих колец и две подвески. Снова договориться с Этилу, предложила я. Лучше бы с двумя-тремя полукровками, нахмурился жрец. Путь до гардии отсюда не близкий. Нужна и охрана, и транспорт. Дай мне несколько дней, я найду с кем договориться. Встав, он подошел к проему и провел ладонью в обратном направлении, снова что-то прошептав. Все, защиту снял, сообщил он. Пойду прогуляюсь. Найду старосту и спрошу у него совета». Я кивнула ему с благодарностью. «Мне есть на кого положиться». Выйдя в тускло освещенный каменный коридор, я решила пройтись. Умения архитекторов награды меня восхищали. Некоторые их находки, как мне казалось, можно применить и в обычных жилищах. Талантливые полукровки придумали машины, пробивающие круглые дыры в камнях, изобрели устройства для разрезания светящихся кристаллов чтобы получать тончайшие плоские диски. Для переходов между многочисленными этажами были лестницы, выдолбленные в камни, с широкими добротными ступеньками и веревочные. Продумано было все. Основательные колонны, чаши с пресной водой, вентиляционные шахты, дымовые отверстия. С южной стороны града был выход из скотного двора, чтобы животные могли пастись в горной долине. Удивительный опыт для принцессы маленького, но стратегического государства. Мне вспомнились горы Грау, мощный массив, разделяющий приграничье с Даленией. А что если внутри них тоже похожий город? Я пообещала себе, что когда у нас все наладится, обязательно отправлю туда экспедицию. «Делия!» — услышала я радостное гудение из соседнего коридорчика. Здоровяк и тила с трудом протискивался между узкими каменными перегородками. «Доброго дня», — поздоровалась я, чувствуя облегчение. Полукровку никак было не вызвать. Он прилетал сам, как у него время было. И это совпадение мне показалось добрым знаком. Итило, ты летал через Даэру к прибрежному оплоту?» — спросила я с надеждой. «Нет пока. Далековато это», — почесал он в затылке. «А смог бы?» — продолжала я. «Да, наверняка». Тогда есть работа для тебя и пары твоих друзей покрепче. Но дело опасное. Зато хорошо оплачиваемое, — рассудил парень. Это удачно я к вам заскочил. Удивительная случайность, — согласилась я. Да не то чтобы случайность, — вздохнула Тила. поут нерадостный. Дели, ты ж та лекарка, что мать императора на ноги поставила. Я кивнула. Отрицать бесполезно было. Он видел, что я могу исцелять. «Да и здесь, в Тайнограде, я помогала лечить, только что без артефакта». «Так вот, во дворце говорят, что снова при смерти она». «Что случилось? Я похолодела. Все же мы, целители, устанавливаем связь с пациентами и переживаем за них». «Так я не из особо, толком не знаю. Но вроде как-то процесс обратился вспять. Мол, недовершенное лечение. У них у высших своя тонкость со здоровьем». Временное улучшение она даже летать пробовала, а потом в раз упала камнем. И все. столица уже к трауру готовится. Как-то так. Я была раздавлена. Сидела на полу каменного жилища, спрятав лицо в ладонях. Во мне нуждалось мое приграничье. Но Кая Дайерт, верховная Дера и неприятная мне женщина, умирает сейчас от руки моего соотечественника. И что дальше? Прикрыв глаза, я в ужасе представила, какой гнев обрушит великий Кайтон Дайерт на мою и без того разоренную Эмидеру. Заслышав шаги Хаура, я кинулась к нему почти крича: "Хаур, беда! Что такое?" Жрец зашел в пещеру с улыбкой, которая сейчас медленно таяла на его лице. Кай Дайерт стал хуже, она умирает. Вот дела. Хаур медленно опустился на каменный табурет. Не думал, что так будет. Все же мать императора быстро поправлялась. Я человечка. Все же мне сложно возродить в полной мере мощь Драторина. Недаром я уговаривала их дать мне артефакт. Снова ты о святыне, вздохнул Хаур. Поберечь себя не хочешь. Хаур, расскажи мне больше об артефакте магики, попросила я. А что ты сама знаешь? Ну, не очень много, наверное. Я задумалась. Сам Жезл создала Финимола своим магическим дыханием на празднике, затянутом в ее честь. А потом каждый из семи демиургов вставил в него свой камень. Верховный бог Амистен взял в свою руку артефакт и вывел им в воздухе символ Солонимов — дерево с пышной короной. И сказал, что этот дар будет работать так, как решит Финимола. Верно. А потом Финимола вложила артефакт своей дочери со словами. Этот жезл поможет Солонимам усиливать свои таланты. Мои внучки и правнучки должны оберегать его, чтобы он дождался своего главного предназначения. «Предназначение?» — удивилась я. «Этой части легенды я не знала. А ты знаешь, о чем это?» «Догадываюсь. Но со смертным об этом говорить нельзя». «Смертным? А жрецы у нас уже к таковым не относятся?» Хаур рассмеялся. «Подловила Делла». — сказал он с улыбкой. Я неверно выразился. Это из тех пророчеств, что теряют силу, если их произнести вслух. До них нужно доходить своим умом или получать божественное озарение. Поэтому мыслями я поделиться с тобой не могу. А если ты сама до этих выводов не дойдешь, значит, и не нужна тебе. Значит, не имеешь ты отношения к пророчеству. «Поняла», — кивнула я, чувствуя легкую обиду, совершенно необоснованную. «Не всем же быть избранными». Я и так уже принцесса, наделенная магией, что довольно-таки редкий случай. А о том, что силы того, кто пользуется артефактом, сгорают, стало известно спустя несколько поколений. Кровь солонимов становилась жиже, и родство с демиургами все дальше. Только чистый потомок демиургов может использовать артефакт не просто без вреда для себя, а даже на пользу. Но сведения о прямых потомках солонимов давно утеряны и поросли слухами. Закончила я. Говорят, ближе всего к ним правители Атеши, живущие на отдельном острове в океане. Говорят, согласился Хаур, но мы с тобой не о том вовсе говорить собирались. Да, действительно. Послушай, сказала я тогда, ты сочтешь меня безумной, но я должна сначала вылечить Каю. Если она умрет, Кайтон разнесет приграничье по кирпичику, а там и так все плохо. Безумный. Что ж, это сумасшествие ограничит с героизмом. Я помогу тебе, Делла. Но времени на долгие сборы у меня нет. коли уж в Даэре траур готовый объявлять. Надо проникнуть в замок под покровом ночи. Опасное это задумало дело. Но и сейчас я тебя останавливать не буду. Я договорился со старостой. Он двоих племянников выделить согласен. Ошарашил он меня. А я видела и Тилу, Но сроки мы толком с ним не обсудили. Хаур взъерошил короткие седые волосы. Пристально на меня глянул и изрек: «Собирай, что там тебе с собой надо в дорогу, а я пойду за помощью. Вылетаем нынче же ночью. Вижу, не успокоишься ты, пока долг свой не исполнишь». Я благодарно посмотрела ему вслед. В Тайнограде время суток не имеет значения. Если бы не было часов, никто бы не отслеживал смену дня и ночи. Лучи и не проникали сквозь скалы, Лишь животные чувствовали свой режим и определяли свой сон так, будто видят светило. Но в то время, когда снаружи вечереет, и тут в тайном поселении становится оживленнее. После ужина народ выползал из своих пещер, бродя по переходам, навещая друг друга. Трудный день заканчивался, основные хлопоты по хозяйству выполнены. Сегодня все было как обычно. Я услышала шаги по коридору, молодые веселые голоса. «Эй, Делия!» Не хочешь сходить к подземному пруду? Староста утром туда выпустил цветных карпов». Полк отдернула мужская рука. Внутрь просунулась голова одного из соседей — Рычали. Сын эльфа и солонимки изгнанных сразу после того, как открылась ее беременность. Мать уже была дряхлой и совершенно беззубой, а Ричиалия выглядел как шестнадцатилетний юноша, хоть ему было около полувека. «Полуэльф увидел, что я собираю свой скудный скарп, Халчевую дорожную сумку. Ты собираешься куда-то? удивился он. Да, кивнула я. На моей родине беда и помочь только я могу. Но ты ведь еще к нам вернешься. Огромные лазаревые глаза уставились почти жалобно. Хаур считал, что Ричали в меня влюблен. Кажется, он не так уж и далек от истины. Кожа от тайноградцев редко бывает поцелована лучами и И густой загар только у пастухов и вольнонаемников, которые выходят на заработки за пределы скал. Остальные же выглядят куда бледнее. А у полуэльфов так вообще кожа кажется тончайшим фарфором, налитым белизной. Печальный взгляд и эта бледность вместе смотрелись да жалобно. «Очень бы хотела, речали», — сказала я парню со вздохом. «Но из моего приграничия сюда добраться сложно». Еще не выкопали таких длинных тоннелей под скалами. «Тогда уж сходи и погуляй с нами», — попросил полуэльф. «Рыбки очень уж красивые». Я не смогла устоять перед его просьбой. Встречали было еще двое друзей — полукровка-дракон и грауним, сын полудраконихи и полуэльфа. Искусственный каменный пруд располагался на три яруса ниже нашего жилья. Оно было подсвечено кристаллами и глубоководными ракушками. Чистейшая вода из горного источника ласково поблескивала, а почти на поверхности скользили гибкие, длинные рыбьи тела. Они и правда разноцветные, восхитилась я. Это прекрасное зрелище смогло меня расслабить и настроить мысли на спокойный лад. Я смогла начать дышать ровно. Покорми их, речали, протянул мне миску с какими-то мелкими личинками. Я посмотрела с легким отвращением. Ирония Всевышних! Серебристый смех полуэльфа отражался от каменных стен. «Столь прекрасные существа питаются червяками. Не бойся, они сухие». Зачерпнув горсть смеси, я поняла, что на ощупь она совсем не противная. «Кидай», — подбодрил меня речали. «А твой старый муж не станет тебя ревновать?» — спросил вдруг его приятель. «Вот поэтому он ее от нас и забирает», — поддержал его Грауним. Здесь столько молодых долгоживущих красавцев. «Да или...» — Голос Хаура заставил парней подскочить. Вот ты где. Жрец подошел к водоему, приблизился ко мне и прошептал на ухо: Мы отправляемся через час. Я нашел нам троих сопровождающих. Тебя доставят во дворец императора прямо на крышу. Надо будет выждать пересменок у ночной охраны. Лидора ворчала, помогая собраться. «Вот скажи ты мне, зачем вам эта Эмидера? Там же камня на камне не осталось, и люд вымирает». «Знаю, матушка Лидора», — смиренно отвечала я. «Плохо там. В Тайнограде спокойно, и народ хороший, надежный, Но там мое место». «Кто ж ты такая в своей Эмидере?» Пожилая женщина готовила нам в путь лепешки с сыром и вяленым мясом. Уверенно она старалась ради Хаура. Жрец сумела ее обаять. Лидора не скрывала, что по-женски мне завидуют, но без злости. «Я целительница, а там болеют и люди, и скот», — вздохнула я. О своем происхождении молчала и внутри Тайнограда, опасно себя выдавать. И не стоит в искушение вводить никого. За мою голову наверняка в даере награда объявлена, как и за любого из отейнов. «И как муж твой к этому относится?» — бросила она на меня хмурый взгляд. Признает наш долг перед королевством». Просто сказала я. Сборы велись в общей кухне, это самое просторное помещение в ячейке. «Вот я одежду несу». К нам присоединилась Айри. «У нас с и размер одинаковый примерно. Для дороги тебе самое то». Полукровка, очень похожая на своего старшего брата, протянула мне рубаху и длинную юбку из грубой мешковатой ткани. «Только под день вниз тонкое чего-то, а то кожа нежная у тебя, как у господ. Натрет так-то». Говорила она тоже, как и Тила. Спасибо, Айри!» Я с благодарностью приняла вещи и отправилась к себе переодеваться. Скинула платье, в котором тут ходила, достала с прорубленной в скале полки нижнюю короткую юбку и полупрозрачную рубашку из тончайшей ткани, что носила во дворце под верхним неволичьим нарядом. Надела, наслаждаясь легкостью дорогих шелков, даже рабов одевали в хорошие ткани. Вскоре мы были готовы. Хаур, я и трое полукровок, в числе которых и тило, направились к переходу. Отсюда вылетать не будем, пояснил старший из полудраторина всежало. Уйти придется как можно дальше. Вещей у нас было немного. Мы с Хауром прикрутили к спинам легкие рюкзаки с перекусом, остатками драгоценностей, ножами и пледами. Я почти с любовью касался каменных стен. Местами закопченых и символами. Зато то немногое время, что довелось нам провести в Тайнограде, я прониклась его бытом и укладом. Здесь, среди отверженных, было больше справедливости и порядка, чем в королевских дворцах. Мы долго спускались, затем шли прямо, снова поднимались и спускались. Я потеряла счет времени. Наконец, световых ракушек стало меньше, а дальше они совсем исчезли, погружая коридор во тьму. Я поняла, что выход уже совсем близко. И тело зажег фонарь из магического кристалла, освещая путь тусклым светом. Вскоре мы вышли на просторную площадку, заваленную камнями, но все равно было где разместиться. Потолок был высоким, пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть его. Острые камни свисали, будто сосульки. Хоть бы не отломились. Сижало подпрыгнул, выбрасывая вперед руку с привязанным к веревке гарпуном. Металлический крюк заскрежетал, цепляясь за что-то. Полукровка плюхнулся на прежнее место. Тянем! скомандовал он остальным. Мужчины схватились за веревку, запыхтели с усилием сдвигая огромную плиту, заслонявшую ночное небо. Я видела, как оно появляется. Мне казалось, мои спутники освобождают звезды из каменного плена. Теперь надо забраться по веречной лестнице. Кидай тело. Наступила очередь нашего приятеля проявить ловкость, и он справился. Вскоре мы карабкались вверх. В длинной юбке неудобно было нашаривать ступеньки. Я завидовала своим спутникам. У них-то ноги свободные. Пару раз наступив на собственный подол, я довольно грубо выругалась, вызвав одобрительные смешки сопровождающих нас полукровок. Наконец я добралась и сажала, подал мне руку, вытаскивая на поверхность. Мы стояли на горном выступе. Вид был прекрасный. Ночное небо ясное. И Зипера почти в полной своей фазе. С погодой не очень повезло нам как-то крякнул Тило. «Видно, будь то сдалека. Ночь светлая. Так что, если и впрямь во дворец нужно, не можем мы все отправиться. Кто-то один с девчонкой». Но... начал был жрец, однако сижело его оборвал. «Прости, Хаур, мы тебя уважаем, но это слишком большой риск». И тело дело говорит. «Он при дворце подработку имеет, так что больше нашего знает. Отнесешь Делию, куда просит?» «Справлюсь». Кивнул полукровка и подмигнул мне. Вот правда, не очень-то веришь, что она к старой драконихе пойдет, если есть спальня молодого императора. Постыдись! одернул молодчика, Сижало, бросив быстрый взгляд на Хаура. Извиняюсь, буркнуло тело. Но тогда в путь. Разделимся. Мы сначала летим в Даэру, распорядился Сыжало. Есть там лачуга, где мой сын живет на подработках. Сами там ждать вас будем. А вы с Дели тогда во дворец. Не передумала еще долечивать свою страждущую. Нет, помотала я головой. Если ее не спасти, драторина сожгут не только гардию, но всю Эмидеру. Это ты верно понимаешь, согласился Сижело. Нам на ваши войны наплевать, мы надежно укрыты горами. Но благородство мы ценим. Только сейчас вы оба клятву должны принести. О том, что никому тайноград не выдадите, и если нарушите ее. То нас изнутри спалит и сушающий огонь. Закончил Хаур. Точно! Сижал вынул из внутреннего кармана жилета, сделанного из кожи грубой выделки круглый амулет с желтым каменным глазом в центре. Не принесете клятвы, мы вас отсюда не выведем. И того, что нам уплатили, не вернем. Бросим со скал. Простите, но наш покой нам ценнее даже самых приятных солонимов. Мы согласны? Кивнул жрец моего же мнения тут никто не спрашивал но деваться было все равно некуда от нас потребовалось вытянуть перед собой левую руку ладонью вверх начали с меня острым ножом сижела рассек кожу посередине это было неприятно я вздрогнула когда кровь наполнила ладони полилась пачка и юбку затем полукровка положил прямо на рану свой амулет глазом вверх жутковатое украшение засветилось сижела четко раздельно проговаривал слова на тайном языке Ладонь жглой, но не от пореза. Это артефакт разгорелся. «Повторяй за мной», — велел полукровка. «Иртахо, маядо, лис». «Иртахо, маядо, лис». Я постаралась сказать это так же внятно, как и Сижелло. Тут же каменный глаз стал ярко-красным, втягивая мою кровь, и боль отпустила. Когда и снял амулет с моей руки, я увидела, что рана затянулась, не оставив даже следа. «Теперь ты...» — полукровка повернулся к жрецу. Обряд повторился с Хауром. «Теперь можем разделиться», — сказал Сижело. тело, бери Делу, Хайкл, ты первым понесешь Хаура». Полукровки разошлись по сторонам, выискивая себе просторные площадки для обращения крылатыми ящерами. Запах дыма, пороха и серы, вспышки и хлопки, и вот три величественных дракона уже готовы взлететь в небеса. Узнав Этилу, я бросилась к нему. Оглянулась на Хаура. Жрецкий внул мне, благословляя. Как тестые лапы бережно обхватили меня. Дракон взмыл над скалами. Ветер бил в лицо, спутывая волосы. Я бережно прижимала артефакт к груди. Святыня была привязана под одеждой кожными ремнями. Я не стала класть ее в рюкзак, который легко сорвать. Мне казалось, футляр потеплел и согревает меня. Огромные крылья, что совершали мерные взмахи, То выпрямлялись, и чешуйчатая туша легко удерживалась на ветру, виртуозно планируя. Иногда и тело развлекался, качаясь на воздушных волнах. Под нами появилась императорская скала, и надежно спрятанный в горах дворец. Издали я смогла разглядеть даже нити парящих мостиков и воздушных садов. Дракон начал снижаться. Сердце от тревожного волнения сжалось. Итило летел уверенно, сознанием огибая скалы и отыскивая неприметные повороты. Еще немного и лапы дракона разжались, а мои ноги коснулись мощенной крыши. То самое место, откуда меня забирал для нашей удивительной прогулки император Кайтон Дайерт, непостижимый мужчина драторин. Дракон скрылся, но вскоре ко мне подошел уже в образе Итило. Я подожду тебя здесь, сказал он громким шепотом. Делай что надо, только тихо. «Спасибо», — прошелестела я и отправилась к судьбе навстречу. Спускаясь по лестнице, обратила внимание, что на ней темнее обычного. И, выйдя в коридор, убедилась, что мне это не показалось. В коридоре было темнее обычного даже для ночи. Свет обычный и так приглушенный еще больше прибрали. Прислушавшись, я не уловила ни единого звука, ни шепота, ни шагов. Решившись, я отправилась в свое опаснейшее путешествие прошла мимо своей прежней комнаты, дальше свернула в господский коридор. Каждый шаг казался мне протяженностью в десять прыжков. Тишина и темнота. Вот и покой Каи. Вжавшись в стену, я пригляделась. Охранников не было. «Финичелли, наследница финимолы, первая королева людей и заступница целителей. Помоги мне», — прошептала я одними губами, беззвучно открывая дверь в комнаты. И тут полумрака тишина. Я вздрогнула, увидев сиделку, но она мирно спала, свернувшись калачиком в кресле гостиной. Пройдя дальше, я застыла на пороге спальни. Кая Дайерт лежала на своей постели, сложив на груди руки. На ее бледное лицо падал свет зипера, проникающий через не до конца занавешенное окно. Верховная Дера хрипла, со свистом дышала. Не мешкая, я подошла к ней, села на край кровати. Руки мои развязывали кожаные шнурки под рубахой, чтобы достать футляр с бесценной святыней. Я спасу Каю Дайерт и тем самым облегчу участи Медеры. Мои пальцы уже сжимали футляр, я готовилась его открыть, когда Кая открыла глаза и резко обхватила моё запястье. «Попалась воровка!» — сказала она совершенно ровным, сильным голосом. «Взять её!»